Я принимаю ваши извинения, сказал Сгерц к Сольье. Встаньте, благородный господа. Надеюсь, что и Сгерц Грис проявит такую же милость к моим подданным. Рыцарь поднялся, провёл рукой по опоясывающему его камзол металлическому поясу. Тот щёлкнул, распрямляясь и превращаясь в узкий тонкий клинок. Не думаю, сказал рыцарь, Дверной замок заржавел лет 100 назад. А ключ к нему утеряли немного позже. Сколько трик себя помню, тюремные камеры пустовали. В караулке никто не дежурил. Дверь в тюремный коридор была на распашку открыта. А решётки дверей камер, хоть и притворены, но не заперты. В детстве он пару раз заглядывал в подземелье, но ненадолго. Не было в них ничего таинственного. И даже страшного ничего не было. Только крошащиеся под ногой ржавые железные лестницы, изъеденные ржавчиной крюки под факелы. Проржавелые двери и заржавевшие решетки. Сочащиеся сыростью каменные стены тоже были бы не прочь заржаветь. Но камень к этому не приспособлен. Еще три поколения назад сагерцоги Салье пришли к разумному выводу. ту преступников, куда проще передавать в руки городских властей, а не держать в собственных казематах. Это было куда дешевле. Отпадало ему вдав содержание тюремщиков и супонача. Куда полезнее для репутации? Вице-правитель никоим образом не отвечает за решения городского суда. И куда неприятнее для преступников? Суд девяти анонимных заседателей. Почему-то всегда выносил более строгие приговоры, чем один единственный сагерцок. Запереть замок никто и не пытался. Просто выбрали камеру, где решётчатая дверь оказалась покрепче. И молчаливый кузнец, раскалив в переносном горне железный прут, прикрутил им решётку к притолоке. Самый надёжный замок на свете это тот, у которого нет ключа. Трикс сидел в углу камеры, подложив под себя куртку. Одежду ему оставили, только зачем-то срезали все пуговицы и вынули из штанов ремень. Неужели, чтобы не покончил с собой? Какое-то время Трикс злорадно представлял, как оторвет у куртки рукава, совьет веревку и повесится на решетчатой двери. Сумел же его предок Келлен Салье повесится на одном единственном носовом платке, которым были перевязаны его многочисленные раны. Впрочем, сам Вадицт вот трикса смущала фраза про один носовой платок, которым были перевязаны многочисленные раны. Да и не горчатся враги, обнаружив юного сагерцога Трикса Сэльье болтающимся на решётке со спущенными мокрыми штанами и вываливающимся языком. Напротив, Он им только поможет захватить трон. Лучше уж пусть будет казнь, настоящая, с неправедным судом, на глазах у вероломного народа. Уж он найдет, что сказать предателям, как Дига Салье, чья речь на эшафоте растрогала даже палача, как Ренада Салье, попавшая в руки разбойников, но пламенной речью убедившая их бросить преступное ремесло, и пойти на службу в стражу. Трикс хмыкнул, конечно ему было только 14, он обожал исторические хроники, но настолько наивным он все таки не был. И Дига Салье был казнен, пусть даже палач рыдал, донося топор. Ирина до Салье уговаривала главаря разбойников три дня и три ночи, причем Триксу смутно казалось, что три ночи сыграли куда большую роль, чем три дня. Легко грезить о героизме, переворачивая хрупкие жёлтые страницы древних хроник. Куда сложнее, когда в инструментах палача зажаты твои собственные, хрупкие и белые от ужаса пальцы. Конечно, пытки в герцогстве строго запрещены, за исключением случаев особых, строго оговоренных и регламентированных. Принудительное отречение от престола никак в их число не входило. Да и вообще, пытать ребенка, а по законам герцогства Трикс все еще считался несовершеннолетним, разрешено лишь в присутствии доктора, священника и доброй женщины из народа, которые могут в любой момент остановить пытки. Но в мире так много пыток, не оставляющих следов. Когда-то Трикс замирающим сердцем прочитал почти половину руководства честного дознавателя и на этот счет не заблуждался. Что захотят, то и сделают. Свергать со герцога тоже было строжайше запрещено. Трикс встал, прошелся по камере, пытаясь размять ноги. Штаны сползали, и приходилось их поддерживать. Три на три шага. Вот ужас какой! Неужели люди сидели в этих темницах годами? Невозможно! Предательский голос в душе прошептал. А это ты ещё узнаешь. Триг замотал головой. Чушь и ерунда бред. Либо с ним будут торговаться, требуя, чтобы он отказался от престола, либо убьют. Оставлять наследника престола гнить в каменном мешке верный путь к поражению. Во всех пьесах и балладах, где злодеи бросали юного наследника в темницу, это кончивалось для них плохо. Верный слуга выпускал своего господина, или тот прорывал тайны лас из подземелья. Потом наследник собирал самую славную армию и обрушивал на злодеев свой гнев. Именно так, обрушивал гнев. Трикс взмахнул рукой, потом взялся за решётку, напрягся, пытаясь раздвинуть прутья. Он же маленький, худой. Он проскользнёт. Да, маленький. А вдобавок еще и слабый. Прутья, пусть даже источенные временем, не поддались. Трикс только перемазался в сырой ржавчине, но едва не защемил голову между прутьями. То-то было бы веселье тюремщикам. Как же получилось, что их предали? Трикс несколько раз пнул решетку. Башмаки ему тоже оставили, но вынули завязки. Решётка даже не заметила его усилий. Трикс сел на каменный пол. Он не боялся, не в силу какой-то врождённой отваги, а просто потому, что всё случилось слишком быстро и слишком нелепо. Ещё, наверное, потому, что его никто даже ни разу не ударил. А ведь он даже достал меч, даже попытался пронзить набротившегося на него стражника. Меч из рук выбили после первого же выпада. Кинжал Трикс даже не успел достать. Здоровенный стражник заломил ему руки за спину, очень аккуратно. Буркнул, что не надо дергаться, а то будет больно. Подоспели еще двое. Трикса вытащили из тронного зала во внутренние коридоры. Отца, пытавшегося в одиночку отбить от десятка нападавших, в этот момент теснили в угол. Трикса быстро и тщательно обыскали, сняли ремень и завязки башмаков. Срезали пуговицы, прощупали подкладку куртки и приволокли в подземелье. Ни одного грубого слова не сказали. А здесь уже ждал кузнец, придворный кузнец герцога Сольье. Брачный, но вовсе не подавленный. И молотом своим Триксин чуть не сомневался. Кузнец мог легко уложить всю троицу стражников. Рядом с ним они перестали казаться такими уж здоровенными. Кузнец раскалил прут и запер дверь и ушёл, оставив инструмент в коридоре, не оглядываясь на юного сагерцога и не слушая его возмущённых криков. И стражники ушли, оставив напротив клетки факел, уже догорающий. Трикс смущённо потёр лоб. Кричал он зря. Какие-то неправильные были слова. В хрониках они очень даже хорошо смотрелись. И про то, что 300 лет твои предки веры и правды служили моим предкам. И про предательство высушит твое сердце. И про истину, которая всегда восторжествует. В сыром подземелье слова прозвучали смешно. Почему-то казалось, что наверху, среди ярких гобеленов и цветных витражей, слова чувствовали бы себя увереннее. Факел начал чидить. Трикс опустил голову на колени, сжался в комок. Рано или поздно за ним придут. Это всё специально, чтобы сломить его дух. Так положено. Вдали громыхнула дверь, старая. Трикс поднял голову, с надеждой вглядываясь в коридор, по которому плыл яркий свет фонаря. Может быть, стражники из огерца Госельье? Усепили бдительность, навалились, перебили захватчиков. В камеру подошёл плотистый мужчина в кольчуге. Сид Канг. Капитан стражи герцога Сатаро Гриза. Или уже надо говорить капитан стражи герцога Сатаро Гриза. Трикс молчал. И капитан Сид молчал, разглядывая мальчика. Хороший солдат, так говорил о нём отец Трикса. Он не раз бывал во дворце Сагерца Гасалье, а однажды даже потратил целый день, пытаясь научить Трикса стрелять из арбалета. Попытка не удалась, но Сит лишь пожал плечами и проронил. «Не твое, тренируйся с мечом».